Вот плыл к борту. Судно сидело низко, видимо, было хорошо нагружено. Чева тебе, басурманин? Да какой я басурманин? Свой я, русский. А чего на пиратском судне был? В плену, родимые. Вас увидел до судна и взорвал. Как звать велечать тебя? Кожин, Юрий Кожин, бомбардир первой роты Преображенского полка. На корабле пошушукались. "Но «Ну, лезь сюда!" С корабля сбросили штормтрап, я крикнул: "И верёвку сбросьте". Сбросили верёвку. На парусных судах этого добра хватало. Я привязал сундучок сверху, потянули, и сундучок оказался на палубе. По трапу я шустро забрался наверх. У борта стоял капитан и его помощник.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 прослужил 2 недели. И, завидев родной флаг из пушки бомбою снёс кормовую надстройку и взорвал крыт камеру. Капитан покачал головой. То, как разлетелась надстройка, мы видели. Поскольку в это время сами не стреляли, всело удивились. Решив несчастный случай, взорвалось у них что-то. А потом лодка отплыла.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 Не беспокойся, боевой трофей дело непрекосновенное, мне что мы не понимаем. Настрадался в плену, знаем, как православным нелегко у басурман. Иди, отдыхай, место и матрац тебе отведут. Сундучок покамест у меня в каюте храниться будет. Мне отвели место на нижней палубе, дали матрац. Я без сил упал из-за сна.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 благоволочно, а то Пётр Алексеевич справлялся уже. Да не далеко от цели судно каперское напало. С Божьей помощью отбились. Вот человек помог. Пиратов взорвал, говорит, бомбардир Преображенского полка из плена бежал. А в вот этом и доложим Петру Алексеевичу. Посмотрим, какой он бомбардир. Меня проводили по сходням на другой корабль, подвели к каюте. Капитан постучал и вошёл. Через несколько минут вышел Пётр I, за ним капитаны, несколько офицеров, который капитану указал на меня. Пётр подошёл, вгляделся, что-то не признаю. Да и как меня было узнать? в рваной одежде, похудевшего, с садинами на лице. Кожинья, ваше величество. Пётр поморщился. Называй меня Герр Питер. Постоял, вспоминая. Ты бомбардиром был в первом роте. На учениях всем нос утёр. В первый поход на Азов ходил. Так неовлачённо вздохнул. Так, Герр Питер.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 Пётр то хмурился, то хохотал. И зарядно тебе досталось, сколько же тебя дома не было. Без малого 2 года. Молодец. Пётр хлопнул меня по плечу. Давай выпьем за твоё счастливое возвращение. Он обернулся назад, прислуга уже наливала вино в здоровенные кубки. Пётр чокнулся со мной. жалов многие лет и выпил пришлось последовать его примеру хотя долечь литровую ёмкость с махом было непросто ожалую тебя 100 рублями и отдыхом от службы на 2 года после плена всегда давали отдых дабы поправиться да а что там с кораблем мне докладывали ты пиратское судно взорвал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 Сердце моё гордость за сынов отчества, непострамивший их русский флаг. Ещё вина герою. И отказаться нельзя. Кубок из рук царя с родни награде. Но и второй кубок на пустой желудок изрядно. Меня и так покачивало, но пришлось выпить. Голова пошла кругом. Палуба вставала дыбом. Я успел услышать: отчудите героя на судно, пусть пораспится, и с попутным судном доставьте домой. Потом я отключился. Очнулся я в маленькой каюте. Корабль покачивало. Слышались журчанье воды за бортом, я куда-то плыл. После выпитого побаливала голова. Я огляделся.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 Шло в открытом море. Вдалеке по правому борту едва проглядывал берег. Где я? Куда плывём? Офицер рассмеялся. Что, герой, не помнишь? Я покачал головой. На судне орёл. Идём домой в Россию. По личному указанию государя велено доставить Сакази домой. Отлёживайся, отдыхай. Слышал я вчера про двоих приключения. Я к ивнул, обошёл корабль. Это был трёхмачтовый бриг. Снова подошёл к офицеру. Покушать бы мне. Не выбить-то дали, а я уже третий день во рту крошки не держал. Офицер фыркнул, в дудку прибежал матрос. Вели на камбуззе покормить человека, видишь? вплану отощал до да проведи к шкиперу передеть надо нату выглядит как оборванец